Техники резкие, он мигом отсекал голову, прекращая ужасный спектакль. Если это была добровольно принудительная казнь, голову красиво укладывали на дощечку или изящно свернутую ткань и показывали придирчивому жюри. Быть приглашенным в качестве косяку не сулило ничего хорошего. Снести голову отнюдь не так легко. Здесь требовался особенный удар: не дорубишь, и голова безжизненно повиснет на лоскуте кожи. Перестараешься, и она. Сначала полетит по воздуху, а потом покатится по земле, словно футбольный мяч. В старых хрониках об этом говорится так. С древности для самурая считалось несчастьем быть приглашенным на роль помощника при самоубийстве, ибо если он выполнит свое предназначение, это не добавит ему славы. Если же по какой-то случайности ошибется, это будет считаться самой главной ошибкой его жизни. Быть приговоренным к сыпуку считалось милостью со стороны властей, поскольку на этом обычно все и заканчивалось. Честь оставалась незапятнанной, а родственники не подвергались репрессиям. Иное дело – казнь. В этом случае доброе имя самурая затаптывалось, имущество конфисковывали, а чад и домочадцев ссылали в дикую глухомань. Но самым притягательным являлся добровольный уход. Как правило, отважного самоубийцу восхуляли за правильный выбор, цитировали его предсмертные стихи, а его дети ходили с гордо поднятой головой. Камишира медленно опустил голову и бросил пику, окончательно признав поражение. Его взгляд угас, уставившись в одну точку перед собой. Сейчас он был похож на зомби, только в отличие от онова, не бросался на всех и не кусался. Японец впал в странный ступор, из которого его не вывели даже двое воинов, выливших ему на голову холодной воды из своих фляжек. — Как его наказать? — Хабаки обернулся ко мне. «Его судьба в ваших руках, капитан Алешин». Сплюнув на землю, словно мне в рот попала какая-то гадость, я презрительно ответил. «Когда прилетит вертолет, я заберу его с собой, заодно избавлю вас от него. Пока проследите, чтобы он и вправду не наложил на себя руки или не бросился на меч. Мне потом не хватит мужества смотреть в глаза его отца, объясняя причины этого поступка. А потом хоть потоп». Не говоря больше ни слова, я паровисто развернулся и вместе с Антоном направился к своему жилищу. По дороге напарник пытался меня о чем-то спрашивать, но я хранил молчание. Едва мы успели перекусить скудным завтраком из рисовых роллов с крабами, которые приготовили Мари и Юка, как вестовой штаба гражданской обороны вызвал меня и Антона прямо на передовую. По всем признакам там готовилась крупная атака некроморфов, которая могла стать для нас последней. По слухам, у кромки леса скопилось такое количество нечисти, что это серьезно беспокоило даже невозмутимых ко всему старейшим. «Даже поесть не дадут!» – ворчал я, целуя на прощание Мари и подхватывая со стола автомат. «Что делать, брат? Идет война!» – философски зрек Антон, кидая мне через всю комнату ременно-плечевую систему с подсумками и громыхающими флягами. «Вперед, смелее, капитан!» Если предчувствия меня не обманывают, сегодня ужинать будем в царстве Аида. Ты, как всегда, оптимистичен, дружище. Это то, чего мне всегда недоставало в жизни. По улице напротив нашего дома в полном молчании тянулась мрачная колонна пикинеров и мечников, часть из которых была вооружена луками, а некоторые автоматическим оружием и охотничьими ружьями. В самом конце этого разномастного войства прилились солдаты гнезда задыхающиеся под тяжестью пулеметов, гранатометов и ящиков с боеприпасами. Узнав меня, они с дурацким релюканем стали стрелять в воздух, пока я не дал в лоб одному такому стрелку. Патронов кот наплакал, а они еще тут будут устраивать глупый салют в мою честь. Я и так понял, что уже всем стало известно о моем поединке с Камиширой. Отняв бинокль от глаз, я долго смотрел в сторону побережья, откуда медленно надвигалась сплошная стена густого тумана. Ветерок принес со стороны леса сладковатый запах тлена и гнили, вызывающий рвотный рефлекс. Нечестивые орды медленно пересекали травяное поле, то и дело проваливаясь в вырытые ямы и калечаясь на острых, как иглы, пиках, врытых в землю. Неспешная походка некроморфов вызывала уныние и апатию давая время лучникам поражать их горящими стрелами с удивительной точностью на расстоянии свыше сотни метров. Но тысячи других продолжали приходить на их место, заставляя меня все сильнее хмурить брови. Не в первый раз я вижу подобную картину, но удивляло другое – количество нежити. На всем острове едва ли наберется треть от тех сил, что наступали на нас с двух направлений одновременно. «Беглый, осколочными Приказал я в рацию, снова прильнув к окулярам бинокля. Минометы глухо захлопали у меня за спиной, отсылая в полет смертоносную начинку, начиненную шрапнелью. Все травяное поле затянуло дымом и огнем, и кусками подброшенной земли. После первого залпа солдаты успели выстрелить еще по разу, когда я поднял руку. Прекратить! Когда дам приказ, открывайте огонь из тяжелых пулеметов. Ветер расчистил видимость, открыв нашему взору горы изуродованных, шевелящихся тел, лишенных то рук, а кто ног. Но лишь очень многие лежали неподвижно. Но лишь очень немногие лежали неподвижно. Масса некроморфов даже после столь мощного артобстрела продолжала жить своей поганой жизнью, невзирая на утрату конечностей. А многие упрямо ползли по траве в нашу сторону. «Греческий огонь!» – чуть подумав, приказал я, временно решив поберечь боеприпасы. Мгновенно пришли в движение спусковые механизмы самодельных катапульт, за минуту наполнив небо горящими кувшинами, заправленных горючим маслом и обмотанных горящей паклей. Следом за кувшинами полетели огненные стрелы баллист и каменные ядра требушетов. Весь этот огненно-каменный ливень обрушился на голову некроморфов, охватывая языками пламени и гнилую плоть, раскатывая по земле всю эту скверную и кровавую кашу. Японцы не поскупились на огонь и камень. Эффект оказался еще более впечатляющий, чем от минометов. «Теперь сотками по краю леса!» – приказал я по рации уже артиллеристам. «Огонь!» Полевая артиллерия дружно обобахнула за спиной. Потом еще раз и еще раз, обрабатывая кромку леса словно огромным плугом. Не знаю, повлияла ли артиллерия или просто закончилось терпение, но залпы тяжелых орудий выгнали на горящее поле нескольких толстяков, охотников и массу хиляков. Оглушительно ревя от боли, объятые огнем, толстяки с трубным ревом неслись прямо на передовые позиции, словно атакующие носороги. Расшвыривая зомби со своего пути, они стремились во что бы то ни стало добраться до нас раньше остальных. Тяжелые туши опрокидывали зомби на землю и бежали прямо по их головам. «Пулеметчики и стрелки катапульт, переведите огонь на центр атаки!» Массированный огонь из огнестрельного оружия скосил передовые группы зомби и задрал в лохмотьях хрипящих и обливающихся слизью толстяков, которые почти добрались до первых окопов, где оборонялись уже мои люди. Когда силы подвели гигантов, они навеки застыли на земле огромными кулями пупурчатой гноящейся плоти. Что же до охотников? Мы приготовили для них сюрприз. Когда они огромными прыжками стали преодолевать разделяющие нас расстояние, в дело вступили противотанковые взводы с ручными гранатометами и несколько зенитных самоходных комплексов «Шилка». Не все из ракет попали в цель, но некоторые поразили прыгунов с завидной точностью. Остальных достали зенички. Одна ракета из РПГ легко пробивает лобовую броню танка, а охотника просто разрывала на куски. Танками давите на фланги, а пехота довершит разгром. Азартно подхватив с колена автомат, я передернул затвор и ринулся вместе со всеми в атаку. Мои бойцы вместе с японцами, ополченцами, плечом к плечу пошли в атаку, двигаясь чуть поодаль от рычащих танков, без перерыва выжигающих все перед собой из огнеметов. Люди были настроены весьма оптимистично. Нас обогнали бронеавтомобили Хоку, стреляющие на полном ходу из спаренных пулеметов прямо в толпу зомби. Мы шагали еще по горячему пеплу, тех, кого ненавидели больше всех на свете. Мы смаковали каждый выстрел, каждый взрыв гранаты и запах паленого. У каждого солдата за спиной словно выросли крылья, а в руках были не автоматы, а карающие огонь и молнии. Позади мы оставляли лишь выжженную землю. Перешагнув через разрезанную очередину пополам девушку, когда-то нарядном и модном платье, я внезапно остановился и вернулся назад. Что-то странное мне попалось на глаза. И я хотел это выяснить, чтобы потом не жалеть о том, что не рассмотрел поближе. Для верности, несколько раз выстрелив еще оскаленную зубастую пасть, быстро осмотрел грязный бедж, болтающийся на ее шее на коротком шнурке. Дженна Стивенс, прочитал я крупные латинские буквы. Прада, Токио, 2013. Понимание этой находки не сразу дошло до моего сознания. Тревожный звоночек в душе буквально взвыло чувство опасности. Вызвав по общей связи, ушедшие вперед передовые отряды, я скомандовал отступление, чем вызвал бурную череду протестов и негодования. Какого черта ты творишь? набросился на меня с упреками Антон. Мы их почти добили, позже объясню. Возвращая людей к укреплениям и продолжайте сдерживать натиск оттуда. Какой натиск, мы их почти победили? Выполняй приказ, хоть раз доверься моей интуиции, не спорь. Еще раз посмотрев на сжатый в кулаки бейдж, я был твердо уверен, что принял правильное решение. Зато пришедшая ко мне за разъяснениями делегация старейшин и группа командиров взводов не разделяли моего мнения по этому поводу. Каждый из них хотел знать причину. «Посмотрите на это!» – швырнул я на стол трофейный бейдж. «Что скажете о нем?» – лютый почесал затылок, вертя бейдж в руках. «Ну что это за хрень? Это ради нее была остановлена атака?» «Именно. Похоже, вы ни черта не поняли, что это значит. Меня искренне огорчила их недогадливость». «Так, просветите нас, капитан», – осторожно сказал Хабаки. «Без особого удовольствия. Я подошел к большой карте Шикотана и ткнул острием ножа то место, где был активирован портал на побережье. Всего 30 километров отделяют нас от портала. Значит, этим тварям требуется почти двое суток, чтобы доковылять до сюда. Мы по-прежнему не поймем». «Причем тут этот кусочек пластика», – напомнил Хабаки. «Немного терпения. Если бы мы знали, куда ведет этот портал, мы бы точно смогли определить, откуда тянутся эти бедолаги, идущие на его зов, словно светляки на свет лампы. Этот бейдж принадлежит участнице модельного показа коллекции моды в Токио 2013 года». «И что это должно все значить?» – пожал плечами лютый. «Я по-прежнему не догоняю». «Ты на самом деле такой тупой или долго тренировался?» – рассердился я. «Портал ведет прямо на улице Токио, самой некогда густонаселенной столицы в мире. В то время там проживало свыше 40 миллионов жителей. Только вдумайтесь в эту цифру – 40 миллионов! Это примерно по тысяче зомби на каждого мужчину, женщину и ребенка на острове!» С каждым моим словом ужас понимания постепенно отражался сначала на лицах старейшин, а потом у остальных. Вот теперь догадка дошла даже до самых тупых. «Что вы предлагаете, капитан?» – дрожащим голосом спросил Хабаки. Я сел за стол и налил себе полный стакан на стойке. Залпом опротянул себя. Если портал будет дальше функционировать, как сейчас, в скором времени, примерно через неделю, весь этот проклятый остров будет кишить гнилью и спрятаться от них уже не удастся. «Не то, чтобы я был против гостей, но от встречи с этими нам лучше тактично отказаться». «И в чем именно будет заключаться наш тактичный отказ?» Хабаки нахмурил брови. «Вы не перестаете удивлять меня, капитан. Нам угрожает нешуточная угроза, а вы продолжаете шутить. Не знаю, как вам, а мне смерть угрожает каждый день». Я подошел к радиостанции и принялся настойчиво вызывать гнездо. Это получилось только с пятой попытки. Потом пришлось ждать, пока меня соединят с полковником. Высоко слушает, ответил знакомый бас, но, узнав меня, немного смягчился. Чего тебе, Алеша? Созрел для авиаудара или будешь запрашивать эвакуацию своих оболдусов? Полковник, мы тут чисто случайно выяснили, куда ведет портал, судя по косвенным уликам в Токио. Услышав, как полковник грязно вырвался, я с издевкой подул в микрофон. Не слышу ответа. Прием, прием. Алло. И каким таким случайным обазом вы выяснили, мля? Нашли дохлую девку-иностранку с бейджем на груди. Значит так, Алеша. Немедленно высылаю к тебе вертушку. Бери с собой Сергеева и столько солдат, сколько сможешь. Немедленно вылетай на базу. У меня для тебя есть грязная работенка. Хм, полковник. осторожно начал я, по как засосал у меня под ложечкой. Я вообще-то не себя имел в виду, у вас ведь есть другие опытные противники. А я ведь так на подхвате туда сбегай и это принеси. Не спорь, пожалуйста. Ну раз такой хитрожопый, то и карты тебе в руки. А как же моя теперешняя миссия? Кто будет командовать обороной Южного? Пусть тебя не болит, об этом голова я найду среди твоих людей такого, кому это окажется по плечу. Решено. Кстати, если тебе интересно. Туман у Северного рассеялся. Есть еще одна хорошая новость. Станции дальнего обнаружения, расположенные на наших пограничных катерах в Японском море, заперенговали сигналы бедствия, идущие на волне Федерации. Предположительно из района руин Владивостока. Это значит, есть и другие выжившие, которые могут оказаться нам полезны и восполнить потери. Все это, конечно, прекрасно. Перевел я. Но нам бы для начала свои проблемы решить. Предлагали закрытие портала использовать спецсредства для аннигиляции мертвой материи. Этого порошка наберется больше 5 тонн на базе. Ведь вы сами готовились его распылять на большие площади по всему острову. Хорошая идея. Мы ее как раз рассматриваем. Может и сработать. А плохие новости? осторожно спросил я, уже смирившись с предстоящим заданием. Вся верно Снова объясню. Ловимая ведьма, которую никак не удается вычислить среди персонала гнезда, обращает шестого за два дня человека. Мы поговорили с ними по душам и выяснили. Но после того, что она с ними сотворила, их стоит пристрелить хотя бы из жалости. Генетики под руководством Еремины Светланы Александровны день и ночь прогоняют всех через генетические анализы и хитроумные тесты, но пока безрезультатно. Ты и сам знаешь, как трудно выявить в человеке этот злосчастный вид мутации. Тем более, что некоторые сами даже не догадываются о его наличии внутри себя. В общем, жопа! У меня нюх на этих тварей. Тут же ухватился я за последнюю соломинку. Лучше дайте мне задание вычислить ведьму. Я обещаю, что уже через пару дней ее голова будет украшать вашу стену над камином. Просто прикажите и... Но, ждотки, у нас своих бездельников хватает. Если ты таким образом пытаешься отказать от задания, то даже не думай. Отбери надежных людей и жди вертушки. Отбой. Я кисло отключил радиостанцию и вопросительно посмотрел на Антона. Тот лишь молча пожал плечами и отошел к окну. За ним накрапывал мелкий дождь, мешая обзору потеками воды. Напарника, а также как и меня, одолевали дурные предчувствия. — Все слышали полковника? — громко сказал я, вставая за стола. Теперь оборона не моя забота. Официально сдаю капитану Сергееву свои полномочия и готовлюсь к эвакуации на базу. Вы этого хотели не без сути, но дальше уж как-нибудь без меня. Все старейшины молча смотрели нам вслед, когда мы покидали помещение. Догнав панора бредущего по пустынной улице напарника, я ободряюще хлопнул его по мокрому плечу. Не вешай нос, гордемарин. Еще недавно нам доверяли шерстить разную зелень болотную да приглядывать за рыбаками, выходящими в море. А уже сегодня нас готовит на судьбоносное задание, от успеха или провала которого будет зависеть всеобщее выживание. Кроме того, ты всегда мечтал командовать обороной большого поселения. Разве ты не рад? «Просто, блядь, в восторге!» Без всяких эмоций проворчал Антон. «Ну перестань. Я тоже не хочу уходить из-под теплого крылышка Мари, но эти мелкие радости жизни не для нас». Что может быть лучше чувство, чем когда ты один в темноте, а на тебя из тьмы подвала или ночного леса смотрят нечеловеческие зенки, готовые тебя слопать монстра? У меня нехорошие предчувствия по поводу предстоящей миссии в Северной. Ты и сам знаешь, как тяжело сражаться с недавно обращенными некроморфами, Эти хитры и полны сил. Господь любит пехоту, потому что она пройдет там, где не пройдут танки. — Да ты поэт! — Антон кисло улыбнулся, но заметно повеселел. — Хоть отдохну, пока без твоего вечного